Иногда, вечерними зимними вечерами, к Нине приходили подруги-соседки. Обеденный стол разбирали, накрывали старенькой, но аккуратненькой коричневой клетчатой скатертью, ставили большой самовар и пили чай. Разговаривали о жизни, о детях и попивали горячий напиток. Не из чашек, а из блюдечек, с сахаром или медом в прикуску. Повязывали платок на лоб и пили чашку за чашкой, пока не вспотеют и не выпьют целый самовар. Потом самовар убирали и доставали холщовый черный мешочек. Там хранилось лото, потертые бумажные карты и деревянные бочонки. Ведущая не называла цифры, а шумела. Играли на деньги, копейки, и мелочью закрывали выигранные цифры. Кто первый закрыл карту, тот и победил, если очень повезет, можно было выиграть денег на булку хлеба, в прикуску из маленького тазика ели жареные семечки. Машеньке нравилось наблюдать за взрослыми, которые были похожи на мотыльков, собравшихся под тусклым светом керосинки. – Вы на пол бросайте шкурки, я потом подмету, – каждый раз спросила девочка, и женщины вначале от удивления выпучивали глаза на ее странную просьбу, а ей просто нравилось, как скорлупки шуршали по деревянному полу, словно воробьи чирикают. Реже играли в карты. В дурака или буру. Тот же дурак только по три карты раздавали. К ним присоединялся Николай. Он был профессионалом в игре. Запоминал все карты, которые вышли, и мог просчитать, у кого какие карты. Просто выигрывать было неинтересно. Удовольствие доставляло кому-нибудь оставить погоны на плечах из шестерок. Суббота традиционно была днем чистоты. В начале с самого раннего утра устраивали большую стирку. Крупные вещи, постельное бельё, куртки, кофты, штаны. Летом ходили на речку и стирали там хозяйственным мылом. Были специальные мосты и подставки около берега. Туда даже скапливалась большая очередь. Дети веселились или резвились рядом на берегу. Иногда они купались, а мамы краем глаза за ними следили. Зимой самые стойкие и крепкие также стирали в прорубях, либо носили воду и стирали дома, или в сарае в каком-нибудь корыте. На стирку уходила большая часть дня. В середине века на помощь советским домохозяйкам ворвались полумеханические стиральные машинки, и жизнь стала значительно легче. Выжимать, правда, приходилось либо вручную, либо с помощью специальных нехитрых приспособлений. После стирки дружно шли в баню. Это была целая традиция. Тазики, виники из дуба, берёзы или пихты, хозяйственное мыло, мочалка, шапочки и полотенце – традиционный набор банщика. Маше не нравилось ходить в баню. Она плохо переносила жару, а десятки дряблых, голых, волосатых женских тел действовали ей на нервы и психику. А ещё мужчины из соседней кабины всё норовили подглядеть, Они голышом выбегали на улицу и обтирались снегом или купались в реке. А потом подсматривали в какую-нибудь щелочку и пугали женщин. Те визжали, ругались и смеялись. Потом женщины и мужчины в специальных отдельных комнатах пили травяной чай или натуральное пиво, надев халаты и раскрасневшись. Они вели беседы о своем и просто отдыхали. Потом все выходили чистые и обновленные и шли домой. В другие дни купались дома, грели воду в чайниках, кастрюльках или ведрах и мылись в тазиках. К слову, купались так, как современные горожане выживают в неделю отключения горячей воды. Зато женщины могли делать разные маски для волос или ополаскивать их с помощью яичного желтка или отваров трав. Волосы после этого были такими здоровыми, шелковистыми и блестящими.